Подготовка. Почувствовать силу бусины — не такая простая задача. Пятьсот лет она была в теле каиль, но девушка ни разу ее не ощутила. Она вспомнила выражение лица Сусу, когда сказала, что не знает, где находится бусина. Ни одна из ее прошлых реакций не сравнится с этой. Каыль закрыла глаза и сосредоточилась на бусине внутри. Прозрачный шар, окутанный синим свечением, начал движение. Она представила, как перемещает ее вправо, и та подчиняется. Так, а теперь представь, что она поднимается вверх. Сказала ей Сусу, и Каэль послушалась. Вначале было очень тяжело. Бусина ощущалась тяжелой и не хотела двигаться, но со временем становилось все легче. Сконцентрируйся еще немного. «Бусина будет слушать тебя и двигаться, как ты захочешь». «Она живет в твоём теле. Она его часть». Сусу не понимала, как Каэль перевоплощалась, если не может даже контролировать собственную силу. Но девушка лишь делала так, как ее учил Рён. Она считала, что может принимать другое обличие просто потому, что она его, и не думала, что дело было в силе Бусины. «Ты что, совсем дурочка?» отругала ее Сусу, когда Каэль рассказал об этом. Однако до этого момента для нее превращение и Бусина никак не были связаны. «Благодаря Бусине ты можешь обращаться, но при этом ты ее совершенно не чувствуешь. Разве такое вообще возможно?» «Видимо, да. Так только безмозглое создание может ответить. Если есть голова на плечах, надо ею думать». «Похоже, у меня и правда нет мозгов». Пробормотала себе под нос Каэль. «Давай на сегодня закончим», — неожиданно произнесла Сусу и добавила, что завтра обучит ее заклинанием для управления силой бусины. Чтобы управлять бусиной, необходимо усиленно концентрироваться несколько часов. Поэтому после тренировки Каэль вся покрылась потом. Что удивительно, при этом вместо усталости она чувствовала прилив сил. Каэль вышла из душа и пришла на кухню, наполненную приятным ароматом мяса. «Вкуснятина!» — сказала девушка и села за стол, принюхиваясь. Сусу поставила перед ней тарелку до краев, наполненную жареным мясом. «С чего вдруг такой праздник? Целая гора мяса! Может, вы подсыпали туда яд?» «Тогда не ешь!» Сусу уже хотела забрать тарелку, но Каэль успела ее выхватить. «Ну, зачем так сразу?» «У нас обычно в меню только зелень, и я была удивлена, увидев столько мяса». Теперь девушки даже стали перешучиваться. Когда Каиль узнала, что Сину пропал, то почти сразу пришла к Сусу и попросила о помощи. Но та сказала, что для этого Каиль придется напрямую противостоять тиграм. Девушка без колебаний согласилась. И «Если она не спасет Сину, то зачем жить дальше?» Бабушка, мама и Хью были против. Последний даже приезжала, и они сильно поругались. Никто не смог переубедить Каэль. Она отказалась поехать в убежище. Бабушка и мама остались жить в роли Помы Юрымы, и только вместо младшей заслали одну из подставных лисиц. Сусу предложила, чтобы Сину также заменил кто-то из Яхо, ведь могли возникнуть проблемы из-за его исчезновения. Карель согласилась. В любом случае, это была неплохая идея, ведь скоро они обязательно найдут его. Бабушка и мама звонили ей каждый день и говорили, что если Каэль захочет все бросить, они всегда ей рады и ждут обратно. Хью, как мог, помогал с поисками Сину и пытался отследить местонахождение клана тигров. После ужина девушка предложила помыть посуду. Она была благодарна за то, что Сусу готовит ей каждый день. «Конечно». «А как иначе?» — согласилась Тая, поставила тарелки в раквину. Ее язвительность никуда не делась, но хоть какой-то прогресс. Каэль закончила мыть посуду и вышла в гостиную. На террасе виднелся силуэт Сусу. Девушка открыла дверь и вышла. Сусу сидела, допивая вино. «Хочешь бокальчик?» — предложила она. «Не, я не пью», — отказалась девушка. Какая жалость! Сказала Сусу, окинула ее взглядом и покачала головой. Живя в теле 15-летней девушки, Каэль не могла пить алкоголь. Раньше бабушка и мама угощали ее глоточком пива или вина, но ей было горько или совсем безвкусно. Ее родным нравилось расхваливать алкоголь. «Макали. ароматное и приятное на вкус. Пиво освежающее, вино насыщенное, а соджу терпкое», — говорили они. Макали. Рисовое вино — корейский традиционный алкогольный напиток, крепостью от 6,5 до 7%, имеет молочный оттенок и сладковатый вкус. Соджу. Традиционный корейский слабоалкогольный рисовый напиток, который не так давно обрел популярность не только в Корее, но и за ее пределами. Каэль было сложно их понять. Видимо, только взрослые могут оценить вкус алкоголя. Думала она и расстраивалась, что для нее это ощущение всегда будет недоступно. Вместо вина девушка взяла со стола кусочек сыра и положила его в рот. «Как вкусно!» «Разумеется, он же целое состояние стоит». «Сколько же?» Услышав цену, Каиль поперхнулась и Сусу протянула ей бутылку воды. Небольшой ломтик сыра был дороже внушительного мясного стейка. «Это ты еще не знаешь, сколько стоит вино!» — рассмеялась Сусу. «Вы так много зарабатываете?» — удивилась Каэль. Дом Сусу тоже был невероятно огромен. В прошлый раз во время праздника они были во дворе, и Каэль не успела до конца осознать, насколько он большой и как богато обставлен. Гостиная на первом этаже была похожа на банкетный зал, на втором этаже было больше десяти комнат. А на третий этаж, где находилась комната Сусу, Каэль пока еще не заглядывала. Наставница категорически запретила ей подниматься туда, так как это было ее личное пространство. «Да, у меня есть деловая жилка», — согласилась Сусу. Она была известна среди о своим богатством. Не все они жили настолько роскошно. Были и такие, как бабушка, которые периодически сталкивались с ворами и мошенниками и уходили в минус. «Ну да, неплохо, в принципе», — ответила лисица. Обычно люди, видя преуспевающих богачей, думают так. «Какой смысл пытаться заработать больше денег, если все равно после смерти не сможешь их потратить? Зато вот бессмертные Ехо вечно должны обеспечивать себя». Но я не всегда была богата. Во время мирового экономического кризиса я занималась машинами, и мне было очень нелегко. А когда занялась военной промышленностью, меня выслали из страны. Даже на удочку мошенников однажды попалась. Мне никто об этом не говорил. Видимо, успехов было гораздо больше. Горделиво сказала Сусу, сделала еще глоток и продолжила. Оглядываюсь назад на времена безденежья и понимаю. Я не была несчастна. А когда деньги появились, не стало счастливее. «Так что заработок — это не панацея. Ты же понимаешь, да?» Каэль кивнула. Даже когда бабушку обманули, и им приходилось повсюду скрываться от кредиторов, они все равно были довольны жизнью, потому что боролись за счастье все вместе. Старшие тогда часто шутили. Они считали, что можно потерять все, но не чувство юмора. Каэль сильно злилась на них. «Как они могут смеяться в такой момент?» На что мама ответила. «А что, рыдать, что ли?» После этого Каэль тоже научилась смеяться. Ведь в той ситуации это было продуктивнее, чем плакать. Говорят же, что смех продлевает жизнь. «Закончилось!» — посетовала Сусу, допивая последние капли вина из бокала. «Почему вы каждый день пьете? спросила ее Каэль. «Все эти дни Сусу каждый день перед сном пила алкоголь». Бабушка с мамой тоже не брезговали бокалом другим, но обычно они выпивали максимум раз в неделю. «Потому что день слишком длинный. Мы пьем. и в такие моменты начинает казаться, что время застывает», — пояснила Сусу. Каиль замолчала, будто бы и не спрашивала ничего. Она даже представить себе не могла, насколько долго может тянуться время для чистокровных лисиц. «Но снова умирать не хочу». Смешно, не правда ли? продолжала Сусу. И кажется, Каиль могла ее понять. Бабушка ей рассказала, что несколько дней назад, когда ходила навещать Юнбина в дом престарелых, встретила госпожу Ким. Они с бабушкой были очень близки, прямо как сестры. 30 лет назад они вместе занимались общим делом, но госпожа Ким сбежала с бабушкиными деньгами. «Сейчас та стала старушка, и, похоже, скоро отправится на тот свет». «Неужто смерть — несчастье, а вечная жизнь — большая удача? Тогда существование Ихо — проклятие или все же подарок?» — задумалась Каыль. Ей казалось, что правда где-то посередине. «На сегодня хватит. Завтра же тренировка». Девушка схватила Сусу, которая уже собиралась идти за второй бутылкой вина. «Я никогда не презирала тебя за то, что в твоих жилах течет тигриная кровь. Это был просто предлог. Мне казалось, что ты заняла мое место, ведь Рен и Хью так заботились о тебе, хотя их самая близкая родственница — я. Именно поэтому ты мне не нравилась». Вдруг призналась Сусу. «Что?» Растерялась Каэль. «Так причина ее неприятия была столь прозаична?» Юная Ехо понимала чувство Сусу, но все это казалось бессмысленным. «Глупость несусветная!» — пробубнила она себе под нос. «Да, глупость», — согласилась лисица. «Нет, это я не про вас, а про себя. Я так завидовала другим Яхо, и сколько бы ни старалась, никак не могла вписаться в их круг». Раньше я думала, что такое отношение ко мне связано с моей тигриной кровью. Как минимум пять веков назад Каэль точно верила в это. «Прости, что я извиняюсь с опозданием», — сказала Сусу. «Надеюсь, теперь ты будешь ко мне добрее», — ответила девушка. «Конечно». С видимым облегчением согласилась Ехо. Рён просила меня позаботиться о тебе. Услышав о Рён, Каэль снова почувствовала боль в сердце. Она до сих пор не могла поверить в то, что больше никогда с ней не поговорит. Бывало, что они могли не видеться годами, но потом Рён неожиданно появлялась, спрашивала, как дела, говорила, что скучает, и крепко обнимала Каэль. Ее объятия были такими горячими, что, казалось, могут растопить любой лед. Неужели ее действительно больше нет? «Каэль, давай бороться вместе!» Посмотрев ей в глаза, сказала Сусу. Рён желала для их спокойствия и мира и не могла оставить их в опасности. «Конечно. А сейчас я пойду спать», — отозвалась девушка, убрала со столика бокал и пошла в свою комнату. Закрыв глаза, она представила бусину. «Покажи мне Сину», — велела Каэль магической бусине. И друг отразился в ней. На изображении парень мирно спал, посапывая. Сусу была права. Они не навредили ему, а погрузили в глубокий сон. Каэль открыла глаза, и образ исчез. «Сину, подожди еще немного. Я обязательно тебя найду».